Глава 27. Всю следующую неделю Аня не ходила в школу. Ей позволили взять только школьные вещи и одежду из шкафа, пока их дом был опечатан на время расследования. Лена пыталась утешить ее, что самоубийство расследуют быстро. К тому же оно произошло не дома, но ей легко говорить. Не она второй раз за год осталась без собственного жилья. Иллюзий Аня не питала. Пусть этот домишко Виктор купил. 240 тысяч – не те деньги, которые он не мог бы потратить на временное, но жилье. Жить одной ей все равно не позволит. Если даже все документы выдержат многочисленные проверки, которые сейчас последуют, и она будет признана наследницей Виктора, возможность распоряжаться собой и своим наследством она получит не раньше, чем в 18 лет. Что с ней будет до этого времени? Отдадут ли ее в приют? или же Ленин отец и дальше сможет пользоваться своими рычагами давления и ее оставят в семье. Опекунам, кажется, неплохо платят за опекаемых детей, если, конечно, они не соберутся удочерить ее. Но Аня понятия не имела, зачем бы им это было нужно. Она не была дурой и прекрасно понимала, что Ленина родители уже сопоставили произошедшие подряд трагедии и сообразили, что чаще всего они случаются с теми, кто рядом с Аней. Если же они знают о ее родителях от Лены, то это предположение давно переросло в уверенность. А уж если Лена рассказывала о черном человеке, то ее родители должны были понять, что настоящая цель убийцы – она. И только желание посильнее ударить, напугать ее, толкает черного человека на все эти зверства. Она ни на мгновение не поверила в то, что Виктор сам повесился, как не верили Лена и другие. Те, кто был в лесу у дерева. Может, поэтому они и поспешили снять тело, чтобы было как можно меньше вопросов у полицейских? И теперь оставалось только ждать: ждать и надеяться, что дешевый домишка в поселке не станет таким уж значимым наследием, чтобы нотариусы проверяли всю информацию досконально. Пусть просто отправят все документы, как должны, и если что-то не дойдет, разве это и их проблемы, точно нет? Хорошо еще жители поселка полностью взяли на себя похороны. Кажется, так тут было принято, что близкие не занимались этим. А наоборот, каждый старался помочь хоть чем-то. Аня страшно хотела сказать, где именно она видела всю эту помощь. Но тоже нельзя. Впрочем, почему нельзя? Можно просто сбежать от опекунов, пока они не начали контролировать ее жизнь. Переехать в какой-нибудь большой город». Например, в ближайший крупный центр, в Пермь. До нее около пяти часов езды на электричке или автобусе. Можно поехать даже без вещей. А уже там обратиться в центр помощи пострадавшим от насилия в семье. Кажется, это так называется? Аня никогда таким не интересовалась, но она знала, что в крупных городах есть такие центры. Она нагуглила, что такое место называлось «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Там она могла остаться жить и получить любую помощь. Ей не обязательно было даже рассказывать про поселок. Достаточно было рассказать о том, что ее родители погибли, и она не смогла продолжать жить там. Все просто. Она сфотографировала на телефон маршрут, решив, что выкинет симку от телефона сразу, как приедет в город. На ноутбуке Лены во время ее отсутствия она нашла, сколько стоят билеты до Перми и как ходят автобусы и электричка осталось добраться до вокзала. С собой она взяла только тот минимум, что позволили ей забрать из их с Виктором дома – бутылку воды и кусок пирога. Наверное, надо было дождаться возвращения родителей Лены, но Аня не хотела ни с кем прощаться. Она хотела начать все сначала. Проблемы начались раньше, чем ей даже могло прийти в голову. Ее просто не посадили на автобус. И ладно бы Санек, совершенно незнакомый водитель». Станислав Михайлович не говорил, что тебе можно куда-то ехать, и высадил из автобуса. От обиды и возмущения Аня даже не нашла, что ответить. На глаза выступили слезы. С какой стати отец Лены решал за нее, может она куда-то ехать или нет? И только когда автобус отъехал, на нее накатил приступ паники. Получается, она заперта в этом проклятом поселке где даже сильный и временами попросту пугающий Виктор то ли покончил с собой, то ли был убит цинично и страшно так быстро, что она не успела позвать на помощь. Может, права именно Лена? Не все ограничивается одним черным человеком, и есть кто-то или что-то еще хуже. Но зачем этому она, Аня? От ужаса ее затрясло. Аня бросилась за автобусом, но не для того, чтобы догнать. Ей нужен был новый план, и поскорее. До того, как этот водила расскажет родителям Лены, что она собиралась в город. Почему-то сейчас это казалось по-настоящему важным. До города было всего километров пять или шесть. Быстрым шагом Аня могла дойти за час, и еще успевала на электричку. Снег еще не сошел в лесу, который тянулся вдоль дороги. Но сама она была сухая и, на удивление, ровная так что спустя минут двадцать Аня совсем успокоилась и уверенно шагала в сторону города. Тут ей повезло, что Лена часто не хотела разговаривать в автобусе, и Аня просто глазела по сторонам. Конечно, свернуть тут и негде было, но она хотя бы точно знала, где идет и сколько ей осталось до города. Меньше чем через час Аня вошла в город, а еще через 15 минут подходила к железнодорожному вокзалу. Она еще издалека увидела их, но шаг не замедлила. Она же не собирается делать ничего предосудительного, верно? Завидев ее, Лена демонстративно достала телефон и позвонила. «Да, папа. Как ты и сказал?» «Пешком». «Конечно, папа. Целую». Витька мрачно смотрел из-под будто она обманула его надежды. Один только Дима Собакин явно чувствовал себя не в своей тарелке и старался просто на нее не смотреть». Костика не было. «Аня, ты должна понимать, что сбежать не получится», – ласково произнесла Лена. «Спасибо, конечно, что благодаря тебе мы все прогуляли биологию, но право слова, не стоило. Я просто хочу уехать», – зло процедила Аня, пытаясь пройти мимо Лены. «Понимаю». Лена шагнула так, что снова переградила ей проход. Но папина репутация пострадает, «Если его подопечная сбежит после того, как он взял за нее ответственность и поручился. Поэтому, как минимум, ближайший год, а лучше до конца одиннадцатого класса, тебе стоит остаться с нами. Потом езжай куда хочешь». «В любом случае уехать не сможешь сейчас», — подтвердил Витька. «В каждом автобусе или электричке окажется кто-то, кто сообщит, где ты сошла. Не все поселковые живут в поселке. При этих словах Дима Собакин дёрнулся, и впервые посмотрел ей в глаза. «Я же говорил», — сигнализировали они. «А еще... Беги!» Но куда и как бежать Аня не представляла. «Вы не понимаете?» — чуть не прокричала она. «Он меня найдет! Он совсем рядом, и он убьет меня, как убил папу! Черный человек!» Ей показалось. Или в глазах Лены промелькнуло что-то странное. «Я сомневаюсь, что он на самом деле хочет убить тебя, Алиса» произнесла она. «Напугать? Возможно. Но вряд ли убить. Но это не значит, что тебя никто больше не хочет убить. Так что тебе, правда, лучше пойти с нами. Мы постараемся тебя защитить». Аня заметила, что ни Дима, ни Витька не удивились тому, как Лена ее назвала. Похоже, она все разболтала. Вместо отчаяния внутри начала подниматься злость. Она снова услышала шелест крыльев но не обратила на них внимания. Просто устала. «И я же говорила!» Рассмеялась Лена и щелкнула телефоном Аню и что-то позади нее. «Это не дурацкий Аркадий Викторович со своими еще более дурацкими ритуалами. Это она!» Аня все-таки обернулась. Позади нее поднялась стая грачей, кормившихся на проталине у киоска. Они пытались образовать собой облако, но их было мало. И получался в лучшем случае бублик. «В смысле? Это из-за меня?» – ахнула Аня, позабыв про побег. Просвистела электричка, но она и не задумалась о попытке улизнуть. Если бы она даже успела запрыгнуть без билета, Лена была права. Ее снимут с поезда раньше, чем она доедет. «Я понятия не имею, что их привлекает, но они появляются из-за тебя», – с довольной физиономией пояснила Лена. «Просто иногда поблизости нет птиц, и они прилетают позже». «Ты что-то делаешь или чувствуешь, и даже сама не понимаешь, что?» Злость, ненависть, ярость. Аня могла бы перечислить, что она сейчас чувствовала, но не стала. Кажется, ей правда стоит вернуться. «Но что, если черный человек все-таки решит...» «Снова начала она лишь для того, чтобы не сдаваться просто так. Он не станет тебя убивать», – остановила ее Лена. «Я тебе потом объясню, почему, ладно? В поселке». «Мы можем не сразу пойти домой, а сначала поднимемся к пещере. Там ты убедишься, что птицы прилетают из-за тебя. Как тебе план?» «Звучит вполне», – нехотя согласилась Аня. К железнодорожному вокзалу подъехал автобус с их обычным водителем Саней. И Аня поняла, что в школе уже закончились уроки. А вот взгляд сидящей в автобусе Лидии Николаевны Ане совсем не понравился. «Она злится, что мы урок прогуляли» не разжимая губ, произнес Витька и подмигнул. Стало легче. Вроде как просто прошлась, встретилась с одноклассниками. Ничего особенного, только Дима Собакин жалобно произнес. «Я могу уже идти». И удрал, даже не оборачиваясь. Но он и правда был странный. «Судя по всему, вам полегчало, Семенчук?» Начала Лидия Николаевна говорить, как только они забрались в автобус. «Завтра собираетесь в школу?» «А...» Аня оглянулась на Лену и сама разозлилась своей реакцией. «Она теперь что, пленница семьи Иванченко и решать больше ничего не может? Нет, я просто выезжала прогуляться». «Держите себя в руках тогда», — совсем уж непонятно произнесла Лидия Николаевна и повернулась к окну. На вопросительный взгляд Ани Лена только пожала плечами, Понятнее не стало. Сзади Ани сел Витька. «Не кисни», — шепнул он. «Лена права. Какой смысл бегать туда-сюда?» Аня повернулась к нему и попыталась поймать взгляд. В этот раз он, как и Дима Собакин, взгляд отводил. Трус. «Не думала я, что вы с ней так заодно», — совсем тихо ответила Аня и снова отвернулась. Но Лена все равно услышала. «Мы выросли вместе». Она наклонилась к уху Ани, тепло щекочая его своим шепотом. «Он, может, и козел?» Но он свой. И Димка. Трусло то еще. Тоже наш. Мы своих в обиду не дадим. Так что не бойся. «А Васятка не был вашим, так?» – хотела спросить Аня. «И Виктор. И почему тогда я должна не бояться, если я тоже совсем не ваша?» Но не спросила, конечно. Ехать до поселка было куда быстрее, чем идти пешком. Даже несмотря на то, что по дороге они останавливались и подбирали еще пассажиров». «Родителей сейчас дома нет. Предлагаю одеться потеплее, взять термос и еды», – скомандовала Лена, едва они вышли из автобуса. «Витька, бери Костика из с пенки, чтобы посидеть можно было. Встречаемся у турбазы». Она первая пошла в сторону дома. Словно не сомневалась даже, что Аня пойдет за ней. И Аня пошла. А что ей оставалось делать? Сбежать в город она уже пробовала? Сбежать в лес?» Так она еще хорошо помнила следы кровавых ладоней на стенах пещеры. И весной не набегаешься по лесу. Собирались они молча. А вот когда вышли из дома, Лена заговорила. «Я парням рассказала только то, что сама нашла», — призналась она. «То, что ты мне рассказывала про родителей, про черного человека, это сама и расскажи. Они только знают, что тебя зовут Алиса, и Виктор не был твоим отцом. Вообще это так не вовремя, ты не представляешь». Нам совсем не нужно лишнее внимание к поселку. Но уже установили, что Виктор сам повесился, даже похоронить дали. Неживым голосом возразила Аня. Да при чем тут Виктор? Лена вздохнула и махнула рукой. Ладно, я потом объясню. Или ты сама поймешь. Не знаю.